Счастье – твой компас. Ты чувствовала себя счастливой? Думаю, что да. Что такое счастье? Как ты его определишь? Говоря простыми словами, счастье – это когда у тебя все хорошо. Ты активна, здорова, заинтересована, полна восторга и чувствуешь себя отлично. Возможно, произошло какое-то событие или достижение. И вот ты чувствуешь, что прямо сейчас ты тотально счастлива. Важно ли счастье в жизни? Да, важно. Счастье – это твоя дополнительная шкурка, твоя дополнительная сила, твоя защита. Когда ты счастлива, тебя сложнее поранить какими-то словами, поступками и обстоятельствами жизни. Когда ты счастлива, ты живёшь свободной, а значит смелее и ярче. Ты летишь, ты дышишь полной грудью, в животике летают бабочки, и ты готова к любым новым достижениям. Но можно ли делать себя счастливой? Можно и нужно, ведь счастье – это баланс. Ты чувствуешь себя счастливой тогда, когда всё в тебе и вокруг тебя максимально сбалансировано. ты успешно реализуешь свои намерения, обеспечиваешь свои потребности и двигаешься к своим целям. Проверку себя на счастье следует применять как тест, все у тебя в балансе или нет. Если чувство счастья давно не возникало, значит, надо проверить свои планы и достижения и отыскать то, что следует изменить. Возможно, есть некий перекос – Различие между реальными событиями и твоими целями. Может быть, нужна новая победа. Может, нужно отдохнуть. А может быть, ты просто забыла, что надо радоваться от каждого своего достижения и записывать его в свою память. В любом случае, это сигнал о том, что надо восстановить баланс. Счастье – это твой компас, который всегда показывает, идёшь ты по курсу или отклонилась от него. Пожалуйста, з а б о т ь с я о своем компасе, о своем счастье. Без него очень сложно приплыть туда, куда ты наметил. Счастье человек может испытывать от своих различных достижений. Человек может в любой момент задать себе этот вопрос и послушать ответ из себя, счастлив он в текущую минуту или нет. Таким образом, человек может понять, какие достижения или события жизни. о т з ы в а е т с я в нем счастьем, и использовать эти достижения и события, чтобы прочувствовать себя счастливым. Ну-ка, потренируйся и чувствуй себя счастливой.